«Обыщите комнату, жертва!» – распорядился детектив и позвал меня. Джек пошел со мной в гостиную. Детектив бросил на него недобрый взгляд и жестом велел ему уйти. «Я, детектив Коллинс, сказал тот, что покрупнее. «А это мой напарник, детектив Флинн. Расскажите нам, что случилось?» Мой рассказ был коротким. Я пришла домой, увидела Рея с ножом, решила, что настал мой смертный час. Когда я закончила, детектив коллинс спросил, «Как хорошо вы знали мисс Вонг?» «Мы жили в одной квартире. Познакомились шесть лет назад», — ответила я. «Мы танцовщицы из запретного города». «Значит, вы были достаточно близки», — констатировал детектив коллинс Я кивнула. «А с подозреваемым вы знакомы?» «Его зовут Рэй Бойлер». «Так вы подтверждаете, что хорошо знали мисс Вонг?» «Да». «Вы знакомы с ее родителями?» «Нет, но и она не была знакома с моими». «А что, по-вашему, имел в виду мистер Бойлер, когда сказал...» Он посмотрел в свой блокнот. «Может, я и проиграл, но хотя бы не дам другим парням победить?» «У Иды было много поклонников», — пояснила я, — «и Рэй ревновал». «Вы считаете, что у мисс Вонг была слабость к военным?» «Слабость? В колледже я не училась, но догадалась, куда он клонит». Мы стараемся поднять настроение нашим ребятам. Если они просят нас потанцевать с ними, мы танцуем. Это наш долг. Мой молодой человек не ревнует, но Рэй был не таким. Он был одержим Идой. Мы все его побаивались и пытались предупредить Иду, но... Один из полицейских вышел из комнаты Иды с пачкой писем в руках. «Гляньте-ка на это, детектив!» Детектив Коллинз внимательно просмотрел все конверты, прежде чем снова перевести взгляд на меня. «Мы переписываемся с солдатами, служащими за границей», — сказала я, «чтобы немного прояснить ситуацию. Это наш долг». Детектив открыл одно из писем и пробежал его глазами, затем перешел в комнату к сидевшему на стуле Рэю. Наклонившись к нему, он о чем-то тихо с ним заговорил. Через несколько минут детективы передали полномочия полицейским и покинули квартиру. и да все еще лежало на полу, постепенно остывая. Я дрожала от пережитого, боясь сдвинуться с дивана, на котором сидела. Через час детективы вернулись. Детектив коллинс велел полицейским обыскать комнату еще раз. Полицейские открывали ящики комода Иды, вытаскивали ее одежду, белье, трусики, лифчики, чулки, как осенние листья, сорванные с деревьев, падали на залитый кровью пол. Ко мне снова подошел детектив коллинс «Давайте начнем сначала», — предложил он. «Как вы думаете, что имел в виду мистер Бойлер, когда сказал, что не даст другим парням победить?» Я повторила то, что сказала пару часов назад. Он провел рукой по волосам и произнес. «Что ж, мы только что опросили ваших соседей. Похоже, у вас в привычке покрывать епошек». Внутри меня все сжалось. «Ваша соседка по квартире, вернее, ваша вторая соседка была япошкой, и мы должны выяснить, насколько активно она отстаивала интересы японцев и как вы ей помогали». «Я не понимаю, о чем вы говорите», – возмутилась я. «А вот, взгляните!» – он протянул мне письма, принесенные из комнаты Иды. Они были написаны ее родителями из лагеря для интернированных под названием «Манзанар» и отправлены на адрес местного отделения связи до востребования». Ее настоящее имя было Юми Ацука. Я старалась сдерживаться, но слезы хлынули у меня из глаз. Я плакала не потому, что меня опять обманули, а потому, что знала, какой ужас испытывала Ида все эти годы. Она скрывала, что смертельно боится, что ее обнаружат, возненавидят и отправят в лагерь, а то и убьют. У меня кровь стыла в жилах при мысли, что она жила со мной, по всеобщему мнению, сдавшей руби властям, стремясь тем самым отвести подозрение от самой себя». Пресса назвала это дело треугольником между Востоком и Западом, что не имело никакого смысла, зато газеты расходились, как горячие пирожки. Адвокат выставил Рея таким героем-патриотом, а меня шесть раз вызывали на допрос в ФБР и в Комитет по военным перемещениям. Скажите, Юми использовала свою работу в запретном городе для сбора военной информации, чтобы отправить ее в Японию? Я знала ее как Иду. Она сочувствовала японцам? Во всяком случае, мне об этом ничего не было известно. А вы сочувствуете японцам? Нет. Я почти не спала. Я была издергана допросами, репортерами, косыми взглядами соседей и, что самое страшное, воспоминаниями о страшной ране на шее Иды и удушающем запахе крови и смерти, которым была наполнена моя квартира. Я не пострадала физически, но я была сломлена». Вернулась прежняя привычка ощупывать руки и ноги после побоев. Все разрешилось, когда рей признался, что давно знал, что Ида была япошкой, но что убил ее на почве ревности, как я и говорила. Перед отправкой в тюрьму он дал последнее интервью, в котором, нисколько не раскаиваясь, объявлял, что она получила по заслугам. Все это сопровождалось предсказуемыми рассуждениями о скрытности и коварстве врага и призывом держать рот на замке, чтобы не раскрывать врагу военных тайн, Хотя единственным преступлением Иды было то, что она выдавала себя за китаянку и плохо разбиралась в людях. Я тоже ни в чем не была виновата. Но новости о том, что Ида, моя соседка по квартире, была японкой, распространились со скоростью эпидемии. Танцовщицы и другие артисты стали обращаться со мной холодно. Они никак не могли решить, кем же я была – предателем, потому что все время дружила с японками, или коварным организатором гибели Иды – так же, как в свое время ради собственной выгоды избавилась от Руби. Я была истощена морально и физически. От слез у меня были постоянно опухшие глаза и покрытые красными пятнами щеки. Я похудела и выглядела так плохо, что солдаты перестали приглашать меня к себе за столики. А может быть, они читали обо мне в газетах и не хотели видеть рядом с собой лицо, сочувствующее врагу. Ко мне вернулось желание немедленно бежать. Однако я не успела его реализовать, потому что Чарли нанес упреждающий удар. Он меня уволил. Опять. Я позвонила Максу Филду, и мой агент вывернулся наизнанку, безуспешно пытаясь найти мне роль в кино. А теперь он не смог договориться о моем выступлении в шоу в Сан-Франциско. «Да, ты известна», — согласился он. «Но я не могу согласовать твои выступления в крупных клубах, таких как «Бимбо», потому что ты китаянка» а в Чайна-тауне, как в прошлый раз. Не после того, что произошло. Но я ни в чем не виновата. Но как же? Сначала Руби, потом Ида. Но я здесь ни при чем. Как скажешь. А вот это никак нельзя было с честь поддержкой. Я потеряла работу, которую любила. Друзья отвернулись от меня. Агент мне не верил. Меня перестали звать в клубы Чайна-тауна. Даже Эллен, которая так часто помогала мне раньше, не знала, что предпринять. Моя карьера и жизнь шли под откос. «Что же мне теперь делать?» — плакала я, разговаривая с Максом. «Возможно, я смогу найти тебе работу в Круговороте, китайское рагу. Конечно, там тебе не будут платить столько, сколько ты привыкла зарабатывать, но ты уедешь из города, и люди обо всем забудут». О китайском рагу я и не думала раньше. Артисты-иудеи летом колесили по борщевому поясу. Чернокожие артисты ездили по Читлин-сиркот, театром и ночным клубом «Юга», где играли блюзы. А у нас, китайцев, есть китайская рагу. Крупные клубы по всей стране приглашали нас, рекламируя как новинку. Мне эта идея понравилась, потому что сейчас никто и ничто не держал меня в Сан-Франциско. Никто не считая Элен. «Ты обещала, что будешь со мной», — сказала она, когда я поделилась с ней своим планом. «Да, обещала. Прости меня, пожалуйста». Но я же отправилась в Лос-Анджелес специально, чтобы разыскать тебя, и мы вместе вернулись сюда. элен что я буду без тебя делать? Уедешь из дома родителей, поселишься в своей квартире, предложила я. Я не умею жить сама по себе. Но ты же отправилась в Голливуд, напомнила я. Чтобы найти тебя, повторила она, и я была с Эдди. Помолчав, она добавила, неужели ты меня действительно бросишь? Я могла ей напомнить, что она бросила меня, пойдя с Ирэн в сиделки, но знала, что она на это скажет. Она служила родине, я же просто нарушала свое обещание быть с ней до возвращения Эдди. «Я люблю тебя, элен сказала я. «Только Иду убили в соседней комнате с моей спальней, и каждый раз, когда я закрываю глаза, мне видится ее лицо. Мы можем снять квартиру на двоих». Я грустно улыбнулась. «И как я буду за нее платить?» «Меня никто не приглашает, они все думают...» «Не позволяй своим подозрениям становиться реальностью. Ты должна остаться и бороться за себя». «Мои подозрения уже стали реальностью. У меня нет выбора». «Хорошо», — сказала она. «Тогда мы поедем с тобой. Томми уже достаточно подрос. Но я понимала, что подаюсь в бега и что мне надо изменить направление, в котором сейчас стала двигаться моя жизнь». Я не могла втягивать в это еще и элен с ребенком. «Руби меня бы не бросила», — запротестовала элен стремясь вызвать во мне чувство вины. В этом была она вся. Любила столкнуть нас с Руби лбами. К тому же, разве не она посоветовала мне не отвечать на письмо Руби? «Пожалуйста, не бросай меня», — умоляла она. элен была хорошей и верной подругой, но эта ее потребность в постоянной поддержке... Тогда оказалось мне эгоизмом. Я потянулась к ней и сжала ее руку. «То, что сейчас происходит, не имеет отношения к нам троим», — сказала я. «Да, потому что это имеет отношение к твоей карьере», — ответила она и заплакала, что было с ее стороны жестоко, если принять во внимание мои обстоятельства. Второй раз мне пришлось собирать вещи соседки по квартире, И второй раз это было мучительно больно. Я отнесла вещи Иды в хранилище, чтобы отдать ее родителям, когда закончится война. Только вот что они будут делать с этими блузами в горошек, сетками для волос и сухими бутоньерками, которые ей дарили солдаты. Я продала и раздала большую часть своих вещей, включая машину. Взяв деньги Руби и свои сбережения, я зашила их за подкладку косметички. Пообещав элен что буду писать, я попросила ее отправлять письма на адрес Макса Филда, который будет переправлять их мне, где бы я ни находилась. А потом написала Джо, попросив его делать то же самое. Я не стала рассказывать ему подробности истории с Идой о сплетнях и о том, что потеряла работу. Мне надо было взять себя в руки и заняться своими делами. У него и так было довольно тревог.